Глава двадцать шестая. Яшмовое зеркало. Главным и единственным украшением рабочего кабинета ринга, младшего мужа-княгини и невидимого защитника интересов рода Касима, была расписная ширма шириной в целую стену и высотой до самых потолочных балок. На золоченном фоне неба среди перламутровых облаков вздымались снежные вершины гор. На самой высокой зеленела сосна, символ долголетия. А в ветвях сосны сидел ястреб, как тистая серовато-бурая птица с крючковатым клювом и немигающим взглядом жёлтый глаз. Великолепие золотистого неба и серебряных гор ничуть не смущало нивзрачного хищника. Спокоен и неподвижен, он был готов в любую минуту сорваться с вершины и камнем упасть из-за облаков на жертву. Рингд сидел на возвышении непосредственно под ястребом. И глядел на посетителей поверх заваленных свитками стола таким же невыразительным взглядом, помогая им проводить нужные параллели и делать правильные выводы. Грязная старуха, припавшая к полу, казалась щепоной курицы, на которую с неба пала тенье стрибиных крыльев. Столица полна чудес и странных событий. Вполголоса говорил Ринго, не глядя на старуху. По городу ходят удивительные слухи, какие-то оборотни, демоны, нечистая сила. Упорно болтают о том, что на днях в одном из чайных домов состоялась грандиозная оргия с участием монахов семизвездного и продажных девиц из квартала мимолетных развлечений. Ринго хмыкнул. Старуха угодливо захихикала, но хихиканье сразу же перешло в басовитый хриплый кашель. Этот слух распространился так широко, что настоятелю пришлось официально заявить, что никто из братьев в ту ночь не покидал стены монастыря, а что той же ночью сгорел чайный домик у северной заставы, то это, дескать, случайное совпадение. Тот еще притон был этот чайный домик, откровенно говоря. Соседи утверждают, что он вспыхнул, как сток сена, в который попала молния, И если кто и был в доме, так уж точно выскочить бы не успел. Так ведь не было меня в доме, так господин Ринга жалобно просепела прекрасная заля. Я под утро в камави очнулась. То ли кто-то пожалел старуху, то ли сама в беспомясти отползла. Открыла глаза, а вокруг уже рассвело. Глядь, от дома одни головешки остались. Осталась я гремычно под старой сенью по бродяжке. Старуха снова надсадно закашлялась. — Угорела я, дыма надышалась. Во, наш голос пропал. — Говорить больно, в глазах темно, а вы меня мучаете. — Уже четвертый раз ведь вам рассказываю, как все было, а вы как будто и не слушаете. Четверо монахов и четверо кисен гульнули так, что ненароком сожгли дом свиданий. Вот как это выглядит на первый взгляд. Смех да и только. Жаль, что от восьми гостей ни одного трупа на пепелище не нашли, хоть бы завалящий черепок остался. Я ж сказала, что это были бесы, пискнула старуха. Не верите, что ли? Не забыли про глаза-то на затылке, жёлтые, звериные. Она стёрла пальцами щёлк, и я не забыл. Ринга наконец опустил взгляд на сводню. Доказано, что все монахи семейства Звёздного были ночью в монастыре. Проверены учётные книги в кварталике Сен, где все вызовы расписаны на месяцы вперёд. Никто из них не мог быть той ночью в твоём притоне. Тут по неволе задумаешься о нечистой силе. Но нечистая сила, по моему ведомству, не проходит. Так что вернёмся ещё раз к первому монаху, тому, который с тобой расплачивался. Во всяком случае, деньги были настоящие. Прекрасная Азалия, не удержавшись, бросила на ринга злобный взгляд. Связка монет, которой Кагеру с ней расплатился, проходила по делу вещественным доказательством, и получить её назад старуха даже не надеялась. Я уже говорила, что он был в шапке, и я его лица не видела. Постарайся, Азалия. Иные детали говорят о человеке больше, чем лицо. «За что мы, в конце концов, столько лет тебе платим?» «Ох, ну, монах и монах. Не ряженый?» «Вы уже три раза спрашивали». «Я поначалу решила, что ряженый, но теперь, думаю, нет, натуру не подделаешь. В отличие от тех, ну, бесов этот был настоящий, не местный, пришел издалека и сразу ко мне». сандалии стоптанные, ряса в пыли. Ряса самая обычная, порядком заношенная, должно быть из странствующих. Говорил как, с акцентом какой провинции? Э, как северянин, но знаете такой, который много лет в столице прожил. Вот, ещё вспомнила, воскликнула прекрасная Заля и тут же схватилась за горло, подавившись кашлем. Голос Я ещё тогда подумала, нарочно он шепчет, что ли? А теперь дошло, горло у него болело. Вот как у меня сейчас. Дыма горячего на пожаре надышалась, да и старухин голос сорвался на сип, и она снова принялась кашлять и растирать шею. Линга смотрел на неё, хмурясь. Он уже слышал такой голос и видел такой жест. Преподобный Кагеру. Я-то всё думал, чему он болен. Значит, он тоже побывал в огне и сильно обгорел. Очень давно, много лет назад. Всё зажило, изгладились даже шрамы, возможно, не без помощи магии, но привычка осталась. Привычка говорить тихо, оберегая горло, ходить так, словно каждое движение причиняет боль, морщится от резких движений. Аскет книгочей знаток старины Кагеру С его постным лицом и мудрёными речами чародей, заклинатель демонов просто в голове не укладывалось. Другое дело его протежает этот крайне подозрительный мастер Терновая звезда. Человек без прошлого, актёр несуществующей труппы. Ринга давно уже собирался заняться им вплотную, но мешала княгиня, которую этот проходимец с присущим ему коварством успел очаровать. К тому же лицедей защищала безупречная репутация Кагеру. Но теперь, когда монах сам угодил под подозрение... Ринго мысленно перебрал факты. Из одного косвенного свидетельства старухи не составишь обвинения. Но это уже повод начать расследование. Задержать Кагеру. Устроить очную ставку с прекрасной азалией. а там дойдет очередь и до мастера Терновой звезды. Ринго представил себе надменную бледную физиономию знаменитого актера, и в первый раз этот образ не вызвал у него приступ ревности. Ему стало так легко и радостно, словно с души свалилась целая гора. Тогда Ира наконец поймет, с кем связалась и перестанет безо всякой надобности торчать целыми днями на побережье, а по ночам Вздыхать и отодвигаться от меня на дальний край постели, и снова всё станет как раньше. А проклятому театру придёт конец. Пригнитесь, мастер Звезда, осторожно, здесь ступеньки. Сахимути послушно пригнулся, но всё равно задел макушкой о шероховатый каменный свод. Пространство вокруг складывалось из шороха шагов, шурша лист одежды, запаха пыли, И кисло-сладких цветочных духов Касимы, ощущение её пальцев на запястье. Ладони княгини были влажными от волнения, но в отличие от своего спутника, быстро шагая в темноте, она ни разу не споткнулась. Княгиня здесь темновата, сахимоть в очередной раз зацепил головой потолок. Может, всё-таки стоит вернуться за фонарём? Входить в княжескую сокровищницу с огнём запрещено. Не беспокойтесь, фонарь не понадобится. Теперь направо. Вскоре впереди замаячил бледный рассеянный свет. Они вошли в узкий пыльный коридор, прорубленный в скале. Свет сочился откуда-то сверху, но сами световые колодцы были искусно спрятаны. В воздухе, несмотря на пыльную муть, ощущалось дыхание лета. "Освещение и вентиляция", отметил Сахимоти. "Отлично сделано. Кто проектировал ваш замок, Нигеня?" Эти ходы выглядят довольно старыми. Они и есть очень старые. Думаю, они были здесь еще прежде замка. Но ими пользуются и сегодня. Здешние подземелья очень удобны. Замок деревянный. Он уже несколько раз сгорал дотла, и его строили заново. В таком подземелье удобно отсиживаться во время штурма. О чем вы? Какой штурм? На верхних ярусах кладовые, летники, хозяйственные службы. А здесь, в самом сердце горы Княжюская сокровищница. Удивительно, как легко вы меня сюда провели. О, ничего особенного. Я могу провести сюда кого угодно. А вот когда мы найдём там ваше яшмовое зеркало и захотим его вынести, тогда начнётся бумажная волокита. Я, как вы понимаете, не могу распоряжаться им самовольно. Сокровищница со всем её содержимым достояние клана. Они шли тесным коридором, то и дело сворачивая и спускаясь на несколько ступенек вниз. Свет то меркнул, то становился ярче. Когда глаза Сахимоти привыкли к сумраку, он заметил, что стены покрыты росписями. На сине-зелёном фоне извивались спруты, играли рыбы, колыхались водоросли, корчились страшные рожек-клювоголовые демоны, призывно улыбались русалки. В зыбком отражённом свете волны казались подвижными, а морские твари живыми. Мы спустились под землю и перенеслись в Тайхео, улыбаясь, сказал Сахимоти. Росписи ему нравились. Погодите, вон там и берег виднеется. Касима снова взяла Сахимоти за руку. Когда мать-книгиня приводила меня сюда ребёнком, в этом месте я всегда закрывала глаза и проходила внутри зажмурившись. сказала она с усмущённой улыбкой Однажды она это заметила выругала меня и заставила саму открыть эти двери Это был самый страшный миг в моей жизни Коридор закончился тёмным тупиком И сумрака, который не могли развеять слабые лучи света, на пришельцев смотрели огромные ярко-жёлтые глаза с вертикальными зрачками Пальцы книги не стиснули руку Сахимоти страж сокровищницы В детстве мне казалось, что он вот-вот бросится на меня. Сахимоти с интересом рассматривал росписи. Морские мотивы сменились горами. Два высоких чёрных холма по обе стороны двери, и над каждым восходит полная луна. Но ярче лун светились глаза дракона Вани, оскаленная морда которого украшала дверь в княжескую сокровищницу. Сахимоти усмехнувшись, подумал, что он сам бы испугался, наткнувшись в темноте без предупреждения на такую дверь. Мысли Касимы были между тем далеки и от Вани, стража дверей, и от сокровища, которое он охранял. Она стояла прижавшись причём к локтю Сахимоти. Ей казалось, что она может простоять так вечно. Что же это? В первый раз в жизни я робею перед мужчиной. Всё должно быть наоборот. Кто я, а кто он? Но все же есть в нем нечто, вызывающее почтение. Странное, противоестественное желание не приказывать, а смиренно просить. Замка на двери не было. Вместо него зеленела княжеская печать. Касима отпустила руку своего спутника и подтолкнула его вперед. Откройте эту дверь, мастер-звезда. Дракон тут ни при чем. Боюсь... У меня просто не хватит сил сдвинуть её с места. А то, что дверь опечатана, это ничего? Ах, не беспокойтесь, это моя собственная печать. Поставлю новую. Дверь тяжело пошла в бок, словно крышка древнего сундука. Печать с хрустом переломилась на две половинки. Касима и Сахимоть вошли внутрь. Сокровищница была не так уж мала, но казалась тесной из-за загромоздивших её ларей и сундуков. Они стояли в глубоких нишах, на помостах вдоль стен и просто на полу и лица. Казалось, что низкая зала полна народу. Здесь не было театральных масок, но куда ни глянь, ото всюду смотрели лазуритовые, яшмовые, агатовые глаза драгоценных бронзовых статуэток. Со стен и потолка навошивших смотрели мужчины, женщины, звери и удивительные небывалые существа. Всё пространство стен, незанятое их фигурами, было спложь из печрено символами древнекиримского алфавита. Прямо напротив двери на стене были нарисованы три фигуры в старинных многоцветных одеяниях с буйными длинными волосами. Высокая царственная женщина в центре держала в руках золотое зеркало. Справа мужчина со свирепым уродливым лицом заносил меч словно для атаки. Слева стоял беловолосый копьёносец. чье безмятежное лицо контрастировало с угрожающей позой. Сахимоти взглянул на троицу, и его бросило в жар. Сестра солнце, брат ветер, и первое реальное свидетельство, что я не моя же собственная выдумка. Ну, здравствуйте, родственники! Сахимоти склонил голову перед росписью, как перед алтарем. Касима хмуро поглядывала на него сбоку. — Разве он красив? Ничуть. Он и на мужчину-то не похож. Эти седые космы, повисшие вдоль лица, придают ему сходство с горной ведьмой. А глаза бесцветные, неподвижные, как зимние озера. Долговязы, тощие, руки паучьи. Правда, не скажешь, что он неловок. Касима с замиранием сердца вспомнила танец между двух костров. Ни мужчина и ни женщина, ни старый и ни молодой. Неужели ему всё равно, как он выглядит в глазах людей? Вот именно, всё равно, вдруг поняла она. Ему не нужны внешние признаки мужественности. Мастер Терновая Звезда может позволить себе быть таким, каким хочет. Наверное, это и есть самый привлекательный в мужчине. Сила и тайна, вот они, корни власти. Где же зеркало? спросил Сахимути, поворачиваясь к ней. Касимов вздохнула, прошла в глубину зала, осмотрелась, наклонилась и с трудом вытащила из ниши объёмный свёрток. Сахимути поспешил к ней. Вместе они развернули ткань. Шёлк на сгибах был твёрдый как кожа. Перед ними лежал диск из полированной рыжей яшмы золотистыми искрами, скользкий и тяжёлый. По краю диска были вырезаны необычные символы, похожие на многоногих раздавленных жуков. Полированная поверхность вбирала свет и превращала его в скопление бликов и теней. Оно? Кажется, да. Я ведь только слышал о нём. Сахимоти осторожно провёл пальцами по полированной поверхности, по шершавому краю. Здесь знаки языка, которым никогда не пользовались в этом мире. Такого каменного зеркала больше нет ни у одного рода, с гордостью сказала Касима. Скорее всего, на островах Кирима оно единственное. Разве что в каком-нибудь монастыре или в императорской сокровищнице. Если это то зеркало, которое я ищу, то второго такого нет нигде в среднем мире, пробормотал Сахимоти. Взгляните, княгиня. Он взял диск и медленно повернул его против света. Касима с удивлением поняла, что зеркало меняет цвет в зависимости от угла наклона. Только что оно было блестяще золотистым, потом приобрело цвет и прозрачность тёмного гречишного мёда. В камне словно проросли моховые прожилки, проступили красные кровеносные сосуды, вспыхнули золотые искры. Это священная яшма, тихо сказал Сухимоти. Её волокна содержат в себе все элементы видимого и невидимого мира. Видите, её структура напоминает клубок ниток. Потяни за любую, что вытянешь неизвестно. Захимоти поставил зеркало на край ближайшего ларя и опустился перед ним на колени. Неужели такое зеркало было в каждом древнем театре? недоверчиво спросила Касима. Театр был всего один, при дворе правителя. Зеркало передавалось по наследству из поколения в поколение. Но однажды линия была прервана. Я очень надеялся, что князья Касимы сохранили зеркало, хотя бы просто как памятник старины или семейную реликвию. И, может быть, к лучшему, что они забыли о его предназначении. А в чём его предназначение? Я уже говорил. Зеркало сердце театра. источник превращений. Оно изменяет того, кто в него смотрит, вытаскивает на свет его сущность. Если в него смотрит актёр в маске, оно оживляет маску, так говорят предания, уточнил Сахимоти. А без маски в него смотреть нельзя? Не думаю, чтобы вы увидели там что-то занимательное. Книгеня упрямо вздёрнула подбородка, села на пол рядом с Сахимоти и уставилась полированную поверхность. "Да уж, мудрено в нём что-то увидеть", со смехом сказала она через мгновение. Даже своё отражение. Сплошь мелькание и туман. Лучше уж смотреться в лужу. Сахимоти не обращая внимания на болтовню княгини, всматривался в мутно блестящую поверхность. В переплетении пёстрых линий перед ним маячили их расплывчатые лица, одинаково смутные. Он думал, что почти не покривил душой перед Касимой. Действительно, он раньше не видел яшмого зеркала. О свойствах этого зеркала он знал немало, но далеко не все. То была вещь не для людей, а для богов. Подобно оружию, она была почти бесполезна в руках профана, а неосторожному и самонадеянному могла принести серьезный вред. «Не двигайтесь, я собираюсь кое-что проверить». Сахемоти привычно расфокусировал взгляд, погружая сознание в многоцветную мерцающую дымку и сделал то, чего давно уже с нетерпением ждал. «Тайхэйю йо мино куни», — прошептал он на древнеки римском. «Глубокое море — обратная сторона». Внимание выхватило из пестрого, расплывчатого клубка волокон священной яшмы махровую нитку цвета мха, И нырнула внутрь зеркала вслед за ней. Нить превратилась в прозрачный зелёный поток, стала светлее, разлилась до самого горизонта. Стеклянная поверхность сморщилась и пошла волнами. Со всех сторон было только море, никаких признаков суши, словно её и не было на свете. Только далеко внизу белели в волнах, поднимаясь от дна, бесчисленные пузыри пены. Зелёный поток уводил всё ниже, прямо в пенную муть. В такие глубины, куда не спускалось ни единое живое существо, изумрудная морская вода становилась всё холоднее, свет меркнул, исчезали медузы и рыбы. Потом ничего вокруг не осталось, кроме тяжёлой обсидиановой черноты без звука и движения. Море это или уже нет? А может, изнанка Тайхао глядит прямо в надзвёздную тьму? Тогда откуда здесь снова эти пузыри? Влесы и брови Сахимотис двинулись, отбросив принципы созерцания, он до боли всматривался в чёрное зеркало. И вот наконец показалось дно, безжизненное, бесцветное, только чёрные скалы и густой серый ил. Одна из скал была выше других и заканчивалась небольшой площадкой, чем-то вроде каменной чаши. В этой чаше лежала огромная раковина-жемчужница. Увидев раковину, Сахимоти побледнел как мертвец. Как там говорила Цукиеми, пробормотал он, впиваясь в неё взглядом, искал или охранял? Раковина была чуть приоткрыта и одним краем уходила в странный известковый нарост на краю скалы. Над этим наростом и поднимались пузырьки воздуха. А это ещё что? нахмурившись, прошептал Сахимоти. Какой удивительный столб! прошептала за его плечом Касима. Он похож на древнюю статую. Не успел Сухимоти задуматься, каким образом настырная книгиня умудрилась разглядеть то, чего не должна была видеть в принципе, каменный столб сделал то, что от него уж никак не ожидали. Он мигнул. "Ой, что это?" Касима подалась вперёд к самому зеркалу. Оно на меня посмотрело. Нарост выпустил новую цепочку пузырей и мигнул ещё раз. Глаза у него были красные, выпученные и отчаянные. Казалось, он хочет что-то выговорить, но никаких признаков рта у несчастного немелости не наблюдалось. Сахимотив вдруг перестал хмуриться и расхохотался, как будто увидел что-то невероятно смешное. "Сарудахики!" воскликнул он сквозь смех. "Вот про ныра". Через мгновение поверхность зеркала заволокло густой сеткой кровавых прожилок. Каменная чаша потускнела и отдалилась. "Что это было?" взволнованно спросила Касима. Сахимоте резко перестал смеяться. Видение чаши исчезло, поверхность зеркала снова стала полированным камнем. Задача театра сотворить иллюзию жизни и заставлять зрителей на время в неё поверить. ответил он, поднимаясь с колен. Задача зеркала помочь родиться иллюзии. Никакого смысла в этих видениях нет. Смысл придаст им человек. Актёр, который встанет перед ним облачённый в маску, чётко зная, кого и зачем он должен там увидеть. Хм. Простите, мастер Звезда, но это была совсем не бессмысленная иллюзия. Скала смотрела на меня как живая. Могу поклясаться, что она меня видела. Именно поэтому смертный, подходя к зеркалу, и надевает маску, сказал Сахимоти, чтобы его не увидели с той стороны. А если и увидят, не узнали бы. Касима испуганно взглянула на актёра, потом неуверенно засмеялась, заметив, что Сахимоти тоже улыбается. Только не добрая у него была улыбка. Вы шутите, да? Разумеется. Сахимотью протянул руку к книге, не помогая ей подняться, после чего завернул зеркало в жёсткий шёлк. "Одно теперь ясно. Наши поиски увенчались успехом. Зеркало настоящее. Теперь у нас есть всё, что нужно. Репетиции уже идут. Можете назначать дату премьеры". Книге не радостно заулыбалась. "Завтра начинаются дни голодных духов". Сразу после них будет не слишком рано, несколько. Ох, мастер звезда, наконец-то. Как долго мы все этого ждали. Признаюсь, я даже не рассчитывала, что подготовка к спектаклю пройдёт так гладко. Я ожидала неудач, препятствий, проволочек, ошибок, превышения сметы, но вы с преподобным Кагэро организовали всё просто безупречно. Поверьте, вы не останетесь без награды. Сразу после премьеры Сахимоти вдруг поднял руку, призывая её к тишине. Откуда-то сверху доносился грохот шагов и лязгяние железа. Книги не нахмурилась. Кто посмел? Я запретила сюда спускаться. Иро, это я. Раздался мужской голос и в сокровищницу валился ринго. За его спиной поблескивали широкие лезвия копий дворцовой стражи. "Что за наглость?" напустилась на него Касима. "В чём дело?" "Прости, что помешал." Ринга бросил быстрый взгляд на невозмутимого Сахимоти. "Возникли неприятные обстоятельства, которые надо прояснить немедленно. Господин Терновая Звезда, вам придётся пройти со мной."